Глава 36. Когда мужчины покидают комнату, в которой лежит мал, я уже успела перенервничать, отдышаться, дважды спрятаться за кустами, от охраны успокоиться. Наконец, голоса стихают, дверь закрывается, а охранники возвращаются на свой пост. Подвигаю камень ближе, ощупываю руками выступы на стене дома и вцепляюсь руками в подоконник. Камень-выступ подтянуться. Несколько раз я срываюсь, тихонько ругаю себя под нос, но повторяю снова и снова, пока не нащупываю ногой выступ побольше. Упираясь в него, подтягиваю с дрожащими руками на подоконник и, наконец, ложусь на него животом. Бросаю взгляд в комнату, но из-за тюля ничего не вижу, кроме пробивающегося из комнаты тусклого светоночника. Мне приходится приложить немало усилия, чтобы попасть внутрь, потому что я вымоталась, пока забиралась сюда. Дрожащей рукой отодвигаю тюлю, делаю шаг в комнату. С губ срывается неконтролируемый всхлип, и я накрываю рот ладонью. Быстро подхожу к большой кровати, присаживаюсь и, не касаясь, Обвожу пальцами контуру белого, как стена лица Малоуна. Трясущиеся пальцы порхают над любимыми чертами, пока по моим щекам бегут слезы. — Мал! — шепчу всхлипывая. — Мал! — зову, словно он может открыть глаза и ответить. — А что, если он никогда не сможет? Что, если он умрет? Прижимаюсь ухом к его груди и прислушиваюсь к замедленному сердцебиению. Я не знаю, куда его ранили, поэтому стараюсь сильно не прижиматься и не давить. Натягиваю на него покрывало и укрываю свои ноги до пояса уголком сворачиваясь клубочком рядом, сплетая свои пальцы с его прохладными и закрываю глаза. «Я люблю тебя». Снова негромко всхлипываю и засыпаю тревожным сном. «Принцесса моя!» Слышу хриплый голос и, подняв голову, распахиваю глаза. В них как будто песка насыпали, голова тяжелая от недосыпа и волнения, веки опухли от слез. «Привет!» — молтянет улыбку потрескавшимися губами. Я снова начинаю плакать, но теперь от облегчения. «Эй, ну что ты, перестань!» Ласково, говорит он, поднимает руку и стирает мои слезы. Я так испугалась, мал. Кто тебе сказал? Я подслушала разговор наших отцов. Он цыкает и легонько недодобрительно качает головой. Больше так не делай. А как бы я еще узнала, что с тобой? А как ты вообще узнала, что я тут? Быстро пересказываю ему свои ночные приключения, мал снова стирает что-то на моей щеке. Ты испачкалась. Поднимаю руку, чтобы погладить его по щеке, и с ужасом замечаю грязь на ней. Ой! одергиваю руку и прячу ее за спину. «Мама всегда учила меня, что перед мужем я должна представать чистая и ухоженная. Могу тебе только представить, как сейчас я выгляжу. Мало улыбается. «Я люблю тебя даже грязной», — говорит он. «А твои грязные мысли еще больше», — подмигивает он. «Но тебе нужно уходить, если не хочешь, чтобы тебя здесь застали. И пусть застают», — упрямо говорю я. «А мира не нагнетай», — строго говорит Мало. «Позволь мне самому решить нашу проблему. Ты откажешься от меня?» «Никогда, моя принцесса!» Он притягивает меня к себе и аккуратно касается моего лба своими шершавыми губами. «Но мне нужно время, чтобы договориться с твоим отцом. Потерпи немного и дай мне окрепнуть». «Тогда я приду следующей ночью», — обещаю ему. «Амира, не надо так рисковать. Ты можешь сорваться и упасть. Потерпи, моя маленькая». «Я не могу терпеть!» А потом я вдруг вспоминаю. «Ты преступник!» Кмурюсь и отодвигаюсь от малого. Он со вздохом прикрывает глаза. «Принцесса, давай мы с тобой обсудим это позже». — Нет, — упрямо говорю я. — Сейчас или никогда? — Амира, прямо сейчас мне нужно в туалет умыться и принять лекарства. Когда боль отпустит, я начну соображать лучше и смогу поговорить с тобой. — Болит, да? — участливо спрашиваю я, смягчая тон, а потом, когда вижу, что мало улыбается, снова начинаю хмуриться. — Я все исчезлюсь на тебя, понял? Я просто в ярости, Малуон Фоули. — Надо же, как быстро женщина из-под и покорной превращается в равную тебе. Я скисаю. Мама пристыдила бы меня за такое поведение. Я ведь и правда влюбилась в мало, даже толком не разобравшись, чем он занимается. Мне надо было думать раньше, если я хотела выйти замуж за честного мужчину. Позволить отцу проверить его и дать добро или отказать. Но сердце не прикажешь, так что теперь остается только смириться с деятельностью мужа и покорно следовать за ним. Или развестись, но об этом я даже думать не хочу. Так что смириться — единственный вариант. Но показывать это мало, но я точно не стану. Пускай помучается. Соскакиваю с кровати и направляюсь к двери. «Даже не поцелуешь меня?» — спрашивает он. «Ты еще зубы не чистил?» — пыркаю я. «Амира, где твое почтение?» — забавляется мой муж, хоть я и слышу напряжение в его голосе. Наверное, ему больно. И мне очень-очень жаль, но сейчас время для моего характера. Пусть знает, кого взял в жены, что жену нужно делиться всеми тайнами еще до брака. «Вышла замуж за преступника и сменила направление», — отвечаю, сама шокированная своей дерзостью. Сердце колотится, готовое выпрыгнуть из груди. А вдруг он сейчас скажет, что ему такая жена не нужна? Вдруг скажет, что взял в жены кроткую девушку, а ему попалась я? Паника накатывает горячей волной. «Мал!» — шепчу с тревогой в голос. «Иди отдыхай, моя принцесса», — с улыбкой отвечает он. «Я люблю все твои ипостаси». «Их много?» «Достаточно, чтобы каждый день ты открывалась для меня с новой стороны». «Беги!» Я скромно улыбаюсь, чувствуя румянец на щеках, а потом резко разворачиваюсь и беру за ручку дверь. Хочется вернуться и поцеловать его, но я все еще злюсь, так что потерплю. Аккуратно поворачиваю ручку, приоткрывая дверь и выглядывая в коридор. К счастью, ночью, судя по всему, папа снял охрану, так что я беспрепятственно добираюсь до своей комнаты, а у входа снова ругаю себя под нос, потому что накануне заперла ее, не взяв с собой ключ. Ругая себя за спонтанные непродуманные поступки, бреду к моей верной любимой тени. Тихонько стучусь и проскальзываю в ее комнату. «Времени на расшаркивание у меня мало, совсем скоро весь дом проснется, и тогда проскочить незамеченно не получится». Присаживаясь на кровать Тина и легонько трогая ее за руку. Она инстинктивно ее одергивает, ахнув, а потом всматривается в мое лицо. «Амир, а что случилось?» «Мне нужен ключ от моей комнаты», — тяжело вздыхаю. «Аллах, девочка, что с тобой случилось?» — причитает она, оценив мой изрядно испачканный пенер. «Я лазила в окно к мужу». Выкладываю как на духу, потому что она не поможет мне, не получив ответ на свой вопрос. «Правдивый ответ». Тина точно почувствует ложь. Пока я коротко рассказываю ей о своих ночных приключениях, она встает с кровати, набрасывает халат, завязывает его и все это время хмуро смотрит на меня. «Прости меня за дерзость, девочка моя, но я считаю, что умею право спросить. Ты с ума сошла? Ты ведь знаешь, кто твой отец, и знаешь, что он может быть очень строгим. Запрет тебя, думая, выдаст замуж за господина Мустафу. Что тогда будешь делать?» Откидываюсь на спину и мечтательно смотрю в потолок с улыбкой на лице. Зато я спала с Малонном. «О, Аллах!» — выдыхает Тина и бубнит себе под нос молитву, а я смеюсь. «Просто рядышком спала», — уточняю я, опершись на лоб. «Разве не так делать муж с женой? Пусть твои поступки оценивают твои родители, а я промолчу. Но сегодня мы вместе проведем вечернюю молитву. Идем открывать комнату». Она достает из ящика стола ключи. Я подскакиваю на ноги и бодрым шагом следую за ней. Как бы Тина ни бурчала, это почему-то забавляет меня еще больше. Настроение идет вверх, несмотря на ранение малона и тайны, открывшиеся мне в последние дни. «Амира!» — застываю своей двери услышав за спиной строгий голос отца.